Ружья громыхнули разом, окутав площадку холодным туманом. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Стреляли рядом в разнобой. Оркская терча не ждёт ша. Громогласный крик буки разрывал туман. Бей аж троухих. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Из тумана выскочил рыцарь на ошалевшем сорня. Угук. Мой домашний монстр встретил его ударом двуручника, и птица умчалась в туман без следа. Медальжа каждая острое ухо! Снова завопил бука. У-у! Восторженно отозвались орки. Туман рассеивался, и я увидел, каре снова сомкнуло строй, а эльфы отходили назад. Отступают? Не а!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 Что, остроухи, решили бежать? Эх, жаль не достанет у нас селёнок вас прижучить окончательно. Владыка, вы слышите? Урбу крутил головой, удивлённо подняв брови. Что? Опять сюрприз от светлых? Не, барабаны оркские. Эм, и что? Курултай стучат. Прости, ты о чём?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 С этого момента я лишаю тебя звания Чёрного владыки. Тьма выдержала паузу, надеясь на мою реакцию, но так и не дождалась. Ты глупый, дурак. Всё, ты больше не чёрный. Я слышал, не глухой. Ну не чёрный так не чёрный. Да всё равно. Теперь ты никто. Это ещё почему? Да, не чёрный. Теперь я просто владыка.